Глава 1. Сказки о 22 июня, когда ровно в 4 часа. Багульный задумчиво посмотрел в темное окно. Передо мною всегда стоит один и тот же вопрос. Везде и всегда одна мысль. Когда ударит? Николай Шпанов. Первый удар. Ну, во-первых, не в 4, а несколько раньше. Первые бомбы упали на советские города в 3 часа 30 минут ночи. Впрочем, не суть. Почему сказку о неожиданном нападении поддерживают официальные военные историки и генерала, понятно. Большинство из них до последнего времени, как и вся страна, были не в курсе реальных событий начала июня 1941 года и ориентировались в основном на мемуары маршала Жукова. Правильно, в общем-то, ориентировались, партии велела. Мемуары прославленного маршала на самом деле есть просто озвучивание официальной версии войны, появившейся в результате Супружеского союза идеологического отдела ЦК КПСС и историков из Министерства обороны. Отсюда и потрясшее Виктора Суворова посмертное редактирование данного текста, когда уже после смерти автора выходили все новые, исправленные и дополненные издания жуковских мемуаров. Те же из военных, кто знал реальную историю, предпочитали молчать или отделываться намеками. Надо ли объяснять почему? А если были такие, кто не молчал, то ведь у нас имелась еще и цензура. Официальная советская история войны, конъюнктурная от начала до конца и насквозь лживая. Когда речь заходит о предвоенном периоде, в перестройку дополнилась еще и ложью с того берега, запущенной в обращение с Суворовым и подхваченной уже нашими доморощенными диссидентами. Коктейль в результате получился совершенно эксклюзивный. Тухлый кремовый торт в перемешку со свежим дерьмом усиленно взбиваемые по ходу всяческих обсуждений. О, ну и амбре. Добравшись до телевидения, все эти сказочки уже насмерть вросли в массовое сознание. Между тем, история – это не то, что пишется в диссертациях и монографиях. Это представление, которое имеет о событиях прошлого средний человек, как говорили в стрину, обыватель. А обыватель, судя по телефильмам, до сих пор пьет прежний коктейль. Даже в самом главном поздравлении ко Дню Победы, прозвучавшем перед минутой молчания, трагически провещали о солдатах, потерявших родных и близких в сталинских лагерях. Но как-то забыли упомянуть, кто был верховным главнокомандующим в той войне. Так что не надо обольщаться. Мы идем прежним курсом, товарищи или господа. Не знаю. Но если все господа, то над кем? Ведь обращение господин автоматически предполагает наличие рабов. Чьи мы рабы? Чьи рабы мы? Примечание. Для тех, кто забыл, это перефразированный текст из довоенного букваря. Мы не рабы. Рабы не мы. Ладно, перейдем к делу.